Глава одиннадцатая «Ты целитель?» спросила с любопытством, глядя на Дестина из-под лобья. Он скептически вскинул бровь и достал из нагрудного кармана платок. «Небольшой вывих. Перетяну ногу, чтобы ступать было не так болезненно. Но туфли ты не сможешь надеть». Посмотрела на припухшую, слегка покрасневшую лодыжку и вздохнула. «Быть хромой на собственной свадьбе?» А должишь мне свои сапоги. Глаза пса натурально увеличились в размере, так что я не смогла сдержать смешка. Прости, это была шутка. Твоя обувь будет мне слегка велика. Дасти на секунду прикрыл глаза, а когда распахнул, пугая меня своим зловещим взглядом, приказал: "Сиди здесь, я скоро". И на моих глазах растворился в пелене серой дымки. А после возоазиралась Но в переулке никого, кроме нас, не было. Сердце дрогнуло и забилось загнанной птицей. Не верю, не может быть, но я видела, видела, как пёс еле заметно взмахнул рукой, и его окутал туман, поглощая. "Мисс!" раздалось осторожное над головой. Вздрогнула, и едва не свалилась со скамьи, схватилась за грудь и выдохнула. "Милосердные покровители, я так заикаться начну. С крыльца таверны на меня смотрела подавальщица, робко прижимая к себе кухонное полотенце. «Мисс, если вам нужна помощь, я могу позвать». «Эм, благодарю», — протянула натянута, улыбнувшись. «Всё в порядке, я просто подвернула ногу, но...» «Я говорю про вашего спутника», — таинственно прошептала она, чуть подавшись вперёд. «Если он вас удерживает силой и угрожает...» Я могу позвать городскую стражу, изумлённо моргнула и звонко рассмеялась, пользуясь тем, что пса нет рядом. Вы не поняли, весело произнесла я. Дестин действительно мой муж, почти. Подавальщица замерла, словно громом поражённая, а её большие карие глаза выдавали неверие. Меня не удерживают силой, пояснила уже спокойно. Но спасибо за беспокойство. Девушка кивнула и только собралась скрыться за полукруглыми дверями заведения, как из-за угла показался мой пёс, неся в руках мягкие кожаные сапожки. Он прошёл мимо оцепеневшей подавальщицы, даже не заметив, и опустился передо мной на корточки. Вот, произнёс он, снимая с меня вторую туфлю. В этом будет удобнее и не так больно ходить. Опустила голову, скрывая улыбку но всё же не удержалась и повернулась к подавальщице. Видите, улыбнулась я и встала, когда Дстин надел на мои ноги сапожки. Прошу прощения, промямлила она и юркнула обратно в таверну. Что это было? легоматично поинтересовался он, подставляя локоть, чтобы держалась за него. Ничего, отмахнулась, поджимая губы. От чего-то не могла перестать улыбаться. А где ты взял сапоги? Здесь недалеко обувная лавка. Недалеко? удивилась я и огляделась. Не помню на этой улице ни одной лавки. Лавка господина Арнари, ровно пояснил пёс. А мой род изумлённо приоткрылся. Господина Арнари? Но это на другом конце столицы. Даже если добираться на карете, то, в общем, неважно. Угрома смолкла и покосилась на пса. Получается, он просто растворился в этих клубах и появился в другом месте? Почему он не опасается проделывать такие трюки при мне? А если я расскажу кому-нибудь? спросила осторожно, точно зная, что Дастин поймёт, о чём я. Тебе не поверят, бесстрастно произнёс он. Или придумают новую историю. «Но разве стоит волноваться, если про меня и так придуманы сотни таких историй?» «Верно», — согласилась я. «Когда доставляли вещи, рабочие говорили, что ты питаешься человеческой плотью». «И почему ты ещё рядом со мной, а не сбежала под родительское крыло?» Равнодушно поинтересовался он, аккуратно придерживая меня, отчего мне совсем не больно было ступать. «Не думаю, что ты хочешь меня съесть» усмехнулась и добавила серьёзно Я доверяю только собственным глазам, а не ушам. Вот когда увижу, как ты ешь человечину, тогда и сбегу. Вряд ли это когда-нибудь случится. Тогда я останусь рядом с тобой навечно, беспечно произнесла я. Звучит как угроза. Бесстрастно отзовся он. Так и есть, улыбнулась я. Так и есть. В лавке, известной на всю столицу мадам Дитрех, нас встречали чуть ли не с распростёртыми объятиями. Я просто поразилась, когда эта невероятно элегантная дама, мастер авторских шляп с лентами, заключила Достино в объятие и чмокнула воздух возле его лица. "Не морщись, дорогой", усмехнулась она и ласково потрепала пса за щёку. "Ты не представляешь, как я ждала этого дня". А вы Я просто не нашла слов, так была поражена увиденным. Дастин потирал щеку, явно недовольный поведением модистки. Милочка, я шью лучшее платье, и одеть невесту самого опасного и устрашающего мужчины империи для меня великая честь. Я же стану известной всему миру. Она раскинула руки, покружившись, и резко остановилась, хлопнув в ладони. Так, приступим к делу. Ты, милочка, ступай за ширму, а ты? Она повернулась к псу и тяжело вздохнула. Погуляйте, ваша светлость, часик другой. Дастин поймал меня взглядом, как бы спрашивая, справлюсь ли я. Всё нормально, растерянно произнесла и внутренне дрожа от возбуждения, поплелась к ширме. Мне не очень нравилась сама идея того, что обязательно нужно проводить официальную церемонию надевать свадебное платье, обмениваться кольцами. Я бы предпочла, чтобы наш брак просто зарегистрировали в книге священнослужителя и отпустили с миром. Мне кажется неправильным устраивать торжество, ведь кроме сделки меня и Дестина ничего не связывает. Уверена, ему эти пустые хлопоты тоже не нужны и может даже неприятно.